1916. Глава 4. Последнее занятие. Бомбей, август 1916 года. Первин опаздывала и, поспешно входя в здание государственной юридической школы, тихо молилась, чтобы ее не заметили. Въезд на Брюс-стрит, где нужно было высадить отца, перекрыла какая-то телега. Из-за задержки Первин оказалась в колледже Эльфинстон вскоре после девяти. Оставалось уповать на то, что преподаватель еще не в аудитории. Хотя фамилия Мистри находилась в середине алфавитного списка, лектор дал Первин место в заднем ряду, явно подчеркнув, что она на особом положении и не получит диплома юриста. Сегодня это было как раз, кстати, удастся войти достаточно незаметно. Но едва усевшись, она с ужасом поняла, как что-то холодное просачивается сквозь ткань Сари. Неужели опять? Вот ужас. В первый раз ложбинку в деревянном сидении заполнили водой, в другой раз — черным кофе. По счастью, она заметила и так туда и не села. А на сей раз проверять оказалось некогда. Что это за жидкость, она узнает только после окончания лекции, когда доберется до безопасного убежища, дамской уборной. На сей раз было не только мокро, но еще и липко. Зловещий знак, как и кривые ухмылки на лицах соседей студентов. Когда в первом семестре Первин жаловалась Камеле и Мистри на шутки однокурсников, та приходила в ужас. «Расскажи преподавателям, это же совершенно недопустимо!» Первин объяснила, что рассказывать бессмысленно. «Преподаватели сами не больно-то рады видеть меня в аудитории, так что это не поможет» а однокурсники, узнав, что я нажаловалась, будут только сильнее надо мной издеваться. Впрочем, и без этого жизнь становилась все тяжелее. Две недели назад в Times of India были опубликованы результаты экзаменов, и Первин Мистри оказалась на второй строке в списке первокурсников, кандидатов на звание бакалавра юридических наук. Устроили семейный праздник. Джон испек ее любимый кремовый десерт — лаганну. Папа открыл три бутылки перье -жуэ. В дом весь день и весь вечер заглядывали соседи, лакомились сладостями, приносили поздравления. А вот ее соученики совсем не обрадовались. Когда в следующий раз она по рядам передала проктору свое сочинение, до преподавателя оно так и не дошло. И он поставил ей неудовлетворительно. Как-то днем некий джентльмен, якобы из учебного отдела, позвонил им на домашний номер и оставил сообщение. Завтрашнее занятия неожиданно отменили. Первин заподозрила неладное, решила проверить, и попала на свое место как раз к самому началу проверочной работы. Сегодняшнее отмещение однокурсников явно оказалось сладким, если судить по веренице муравьев, поднимавшихся по ножке стула. Первин с трудом разбирала, что говорит профессор Адакар, сидела и смотрела прямо перед собой. И в голове у нее слова, которые он писал на доске, что-то там о праве на судебное разбирательство, замещались проклятыми словами, которые один из студентов на первой неделе прошипел ей в ухо. «Ты не имеешь права здесь находиться. Всем нам будущее испортишь». Он обозвал ее строптивой интриганкой, как будто это она пыталась превратить чью-то жизнь в ад, а не эти несчастные паршивцы. Тамариндовые чатни произнесла Гюльнас, морща нос над шелковым Сари, которая держала в сантиметрах в десяти от носа. Эти свиньи, похоже, притащили его из столовой в своей общаге. Точно это Первин в блузке и нижней юбке стояла в дамском салоне школы. Во время перерывов студенткам полагалось находиться только здесь. Гюльнас Банкер и Хема Потель дружно взялись за ее сари и с помощью мыла и воды, принесенных из уборной, бились с пятнами не на жизнь, а на смерть. Хема бросила на первин сочувственный взгляд. «Мы вот все думаем. Чего бы тебе, как и нам, не заняться литературой? Нас все таки четыре девушки в одной группе. Мужчины ни одну не рискуют обидеть, зная, что на защиту встанут все остальные. Я не могу сменить специализацию». «Отец хочет, чтобы я стала первой женщиной, поверенным в Бомбее». Гюльнас, учившаяся на курс старше, но сохранившая прелесть розового бутона и миниатюрность форм, что делало ее на вид моложе, заговорила мягким голосом. «Первин, ты же у нас решительная. Может, ответишь им, как они того заслужили? Наверняка же ты мечтаешь настучать им по их дурным головам, как настучала в школе Эстер Ватчи». Это было восемь лет назад, и она насыпала песка мне в тарелку. Первин раздосадовала, что Гюльнас об этом помнит. И я из такого уже выросла. Стараюсь по мере возможности смотреть в тетрадку, хотя преподавателю в результате кажется, что я его не слушаю. А все остальные смеются. И это так ужасно. Первин почувствовала, как по щеке скатывается незваная слезинка. Бедняжечка. Голос у Гюльнас был встревоженный. «Не плачь». Сари почти как новенькая. Сейчас повесим у окна на просушку». Первин протянула к Сари руку. «Лекция по индийскому законодательству начинается через 20 минут, так что сушить некогда». «Сколько манго ни торопи, они быстрее не созреют», — заметила Хема. «Сядь и подыши поглубже». От их заботы Первин только сильнее разнервничалась. «Если не пойду на лекцию, пропущу проверочную». «Потом напишешь», — отрезала Гюльнас. Все лучше, чем публичный позор». Первин вырвала у подруг Сарим. «А как я объясню преподавателю свое отсутствие? Пятно на одежде? Он решит, я типичная безмозглая девица. Пятно-то мокрая? Кто-то может подумать...» Гюльнас умолкла. Она тоже была из парсов и выросла в очень строгих понятиях о гигиене. Шелк быстрее высохнет снаружи на солнце, чем в этой сырой дырище. А еще я придумала, как я его надену. Первин объяснила, что если надеть цари, как это делают индуисты, свесив палу вдоль спины, пятна будет не видно. Аратхана, индуистка, сидевшая за книгами у одного из столов, тут же поспешила на помощь. Первин вышла во двор Эльфинстона. По бокам от нее шли Гюльнас и Хема. «Глядите-ка!» — Гюльнас указала пальцем. Эстер Ватче сидит с мужчиной. Проследив за возмущенным взглядом подруги, Первин увидела чугунную скамью, на которой сидела и хохотала ее бывшая школьная врагиня. Рядом с ней пристроился молодой человек, хорошо одетый, явно парс. На лоб ему не спадали густые черные кудри. У спутника Эстер был притягательный профиль с орлиным носом, глядя на который первин вспомнила портреты древней персидской знати. Он не из студентов. Кто бы это мог быть?» С любопытством спросила Хема. «Первин каких только студентов не в колледже, но такого красавчика среди них не было. Я его раньше никогда не видела. На вид настоящий Дэнди. Это мне без разницы. А вот за то, чтобы у детей моих были такие кудри, я бы полжизни отдала», — высказалась Гюльнас. «Вечно ты о замужестве», — укорила ее первин. А Хема схватила их обеих за руки и повела к скамье. Добрый день, Эстер, поздоровалась Хема. Первин хочет знать, как зовут твоего особенного друга. Эстер с высокомерием улыбнулась. Хорош, правда? Мой двоюродный брат приехал погостить из Калькуты. Мистер Сайрус содавала. Польщен, произнес молодой человек с легким поклоном, окинул взглядом всех трех. остановился на Первин. Ведь представляться положено обеим сторонам, верно? Мисс Первин, мистри. «Первая женщина — студентка государственной юридической школы. Моя троюродная сестра», — сделанная улыбкой произнесла Эстер. «Мисс Гюльнас Банкер и мисс Хема потель изучают литературу». «Я по имени поняла, что вы шипучий», — пошутила Хема, и первин невольно скривилась. Сайрус садовало улыбнулся, продемонстрировав безупречные зубы. «Когда мой дед приехал из Персии, он поначалу продавал шипучку в бутылках». Англичане проводили перепись, решили дать ему фамилию. Так все и получилось. Садовала, торговец содовый. Первин отметила, что выговор у него особый, видимо, калькутский. «Моему дедушке тогда тоже дали фамилию», — проворковала Гюльнас. «Вот теперь я и живи под этой скучной банкер». «Мисс Мистри», — «А вы тоже из парсов?» — спросил Сайрус, внимательно вглядываясь в то, как на первин надета Сари. У остальных головы были покрыты длинный лоскут, обернут вокруг торса и изящно подоткнут на талии. У нее все было иначе. Первин вспыхнула. «Да, я просто Сари ношу по-другому». «Вот ведь незадача, что вам всем уже по девятнадцать лет», — ехидным тоном произнесла Эстер. «Сайрус приехал выбирать себе невесту. А в его семье ни на кого» старше 18 и смотреть не будут. Потому что вы тоже очень молоды, мистер Садавала, саркастически осведомилась Первин. У двоюродного брата Эстер на щеках и шее пробивалась легкая щетина. Сайрус обиженно глянул на Первин. Мне через месяц исполнится 28. хе «Хе-хе, Староваты вы для жениха. Не отстала от Первин Хема. Я ни за кого старше 23 не пойду. Я припозднился по одной причине: Семейный бизнес. Но оно того стоило. А в ближайшее время калькутские садовала будут разливать весь виски в Бенгалии и Арисе. Кстати, у меня есть образец. Он похлопал по выпуклости в нагрудном кармане. Гюльнаст так и ахнула. «Это надо же! Ходить по территории колледжа с фляжкой!» Первин едва не рассмеялась. Сайрус совсем не походил на напыщенных хлыщей с юридического факультета. Но откровенно флиртовать ей не хотелось. Поэтому она сдержанно улыбнулась и сказала, «Нет у меня времени на светские беседы. Счастливого вам пребывания в Бомбее и желаю удачи в поисках жены». «Не вот так взять и уйти», — рявкнула Хема, как только они двинулись дальше. «У меня проверочная по индийскому законодательству», — напомнила Первин. «Но ты идешь в обратную сторону от своего факультета», — заметила Гюльнас. «Тебе разве не вон туда?» «Да чтоб его! Простите, мне надо бежать!» Спеша отойти подальше от Сайруса и Эстер, Первин пропустила нужную дверь. Войдя внутрь, она приостановилась в полумраке, глянула в лестничный проем. Вокруг ни одного студента, значит, она опоздала второй раз за день. Она торопливо зашагала вверх по лестнице и почувствовала, как край Сариса скользнул с плеча в сгиб локтя. Она закинула палу на место и тут поняла, что ткань постепенно сползает с бёдер. У самых дверей аудитории она поставила на пол тяжелую сумку и стала поправлять незнакомые складки сари. По-хорошему, нужно было снять его полностью и начать сначала, но до дамского салона было слишком далеко. Первин сосредоточенно подкалывала складки Натальи и тут услышала, как мистер Джоши говорит что-то про проверочную. Первин бросила... «Прихорашиваться» открыла дверь, несколько студентов обернулись на скрип, Все те же, кто был с ней и на предыдущем занятии. Приподнятые брови, ухмылки, гримасы, а хуже всего — замечания преподавателя. «Какое счастье, что вы к нам присоединились, мисс Мистри!» Голос мистера Джоши так и сочился сарказмом. Первин пробормотала извинения и, опустив глаза в пол, поспешила на свое место. Это была другая аудитория — Стул ее оказался чистым. На столе лежал листок бумаги с шестью вопросами, размноженными на мимеографе. Сидевшие рядом студенты заправляли ручки-самописки и начинали отвечать на вопросы. И тут к первин подошел мистер Джоши. «Вы опоздали, так что, полагаю, вы не имеете права писать проверочную». От слов «имеете право» она скрипнула зубами. «Будучи дочерью джемши мистри. Она якобы имела право изучать юриспруденцию, хотя дипломы юристов женщинам пока еще не выдавали: Все работают, а вы нет. Вы не потрудились принести перо? Не дожидаясь ответа, мистер Джоши громко спросил: Полагаю, ни у кого нет запасного пера? В нем нет необходимости, сэр. Ручку и карандаши первин держала в вышитом шелковом пенальчике, который носила в сумке. Она опустила руку, подняла тяжелую сумку на стол, вытащила пенальчик и к своему удивлению обнаружила, что ручки в нем нет. А вот по сумке расплывалось черное пятно, видимо ручка выпала и протекла. Если сейчас ее достать, только сильнее перепачкаешься. Описать проверочный карандашом мистер Джоша не разрешал. Мистер Джоша ушел обратно за кафедру, а первина стала сидеть с несчастным видом, глядя на листок, заполнять который ей было нечем. Через 40 минут листок уже не был пустым. На нем появились разводы от слез, падавших часто и тяжко. Когда сидевшие слева от первин студенты начали передавать к проходу выполненные задания, первин не стала вкладывать свой листок в пачку. Она осталась сидеть на месте, игнорируя раздраженные замечания мужчин, которым при выходе приходилось протискиваться мимо нее. И вот она осталась одна в аудитории. Она специально ждала этого момента. Не хотела, чтобы видели, как она собирает вещи. «Вы что это делаете?» Внезапно долетел до нее голос мистера Джоши. «Простите». Первин подняла глаза и к своему удивлению увидела, что преподаватель никуда не ушел. «Вы положили листок с вопросами в сумку?» «Точно. Я сам видел». Первин вытащила мокрую, слегка помятую бумажку. «Вот он. У меня ручка сломалась. Я ничего не смогла написать». «А почему вы положили листок в сумку?» Первин ответила правду. Мне стыдно было его сдавать. Все бы увидели. Преподаватель прищурился. Кража экзаменационных вопросов — это нарушение Кодекса чести. Я вынужден буду об этом доложить. Шёпот за спиной дал ей понять, что аудитория опустила не полностью. Простите, но я ничего не собиралась делать с заданием. Я же сказала, если вы были готовы к проверочной, вам нашлось бы перо. Вы от него отказались. Мистер Джоша повысил голос. «Что за игру вы нынче затеяли? Или все, что вы здесь делаете, игра?» Взяв себя в руки, Первин ответила. «Это не игра, сэр. Всего лишь ошибка». Преподаватель выпрямился, лицо его покраснело. «Я уже говорил декану, что зачислять женщину на факультет юриспруденции — ошибка. И повторю то же самое, но уже аргументированно, когда буду писать докладную о нарушении Кодекса чести». Первин похолодела. «Нарушение кодекса чести? Но я ничего не сделала. Вы преднамеренно украли листок с заданием. Я убежден, что вы собирались написать ответы дома, возможно, с помощью своего отца». Тут Первин рассверепела. «Я не стану отвечать на обвинения, которые ни на чем не основаны». Преподаватель склонил голову на бок и вгляделся в нее с холодной улыбкой. «А вы, видимо, считаете, что в силу высокого положения стоите над университетскими законами?» «В силу каких причин, мисс Мистри?» Первин встала со стула и дрожащим голосом произнесла. «Я не стану отвечать на ваши обвинения, поскольку прекращаю учебу. Слова сорвались с губ, но она сама не могла в них поверить. «Что она натворила?» Ей полагалось бы извиняться и дальше, однако по грозному выражению лица мистера Джоши она заранее поняла, чем кончится дело. Он заручится содействием мистера Адакара и других преподавателей и не даст ей избежать наказания. Мистер Джоши явно опешил, помолчав, добавил, прекратить учёбу можно, только пройдя формальную процедуру. Но прежде будет рассмотрено мое обвинение. Администрация, услышав мой доклад, решит, следует ли созвать заседание. У вас в голове мозги или опилки? Оскорбительная фраза слетела с губ, прежде чем она собралась с мыслями. Я ухожу! Она спускалась по лестнице, будто плыла в потоке. Как там это называется? А, вот, умирающий цепляется за морскую пену. Подобно этому неведомому умирающему, она точно попала в мягкое прохладное облако, которое уносило ее прочь от разъяренного, отчаянно жестикулирующего мистера Джоши. Да. Морская пена вселяет чувство защищенности, Но первин все равно суждено утонуть. Первин вышла из здания и направилась прямиком к урне. Осторожно вытащила из ворота блузки носовой платок, накрыла им ладонь, выудила из сумки протекший перламутровый паркер, который мама подарила ей после поступления на юридический факультет. Толку в этом паркере никакого. И тут первин заколебалась. Выбросить перо? значит, отправить в мусор материнскую щедрость и надежды». Первин покрепче обернула Паркер платком и положила обратно в сумку. «Мисс Мистри, это вы?» — осведомился приятный мужской голос. Первин, вздрогнув, обернулась и увидела, что двоюродный брат Эстер сидит на той же скамейке, что и раньше, рядом с фонтаном. еще раз добрый день». Сайрус задавала приветственно, подняла руку. «Эстер меня бросила, предпочтя Чосера» прикрывая спадающие сари сумка первин кивнула «Кем чем сайрус ответил перейдя на гуджарати садитесь у вас лицо человека напившегося дешевого масла первин поняла что действительно едва стоит на ногах она опустилась на скамейку внимательно проследив чтобы между ними остался добрый метр расстояния ваш виски мне не нужен упреждающий объявила она сайрус коротко рассмеялся Эстер мне уже дала понять, что шутка не самая удачная, простите. Первин чувствовала, что слабость отступает. «Я вас прощаю». «Вы все равно выглядите неживой», — произнес Сайрус, серьезно на нее глядя. «Выпью чашку чая. Все станет хорошо. И вам обязательно нужно что-то съесть». Просветлев лицом, он добавил, «Родители Эстер показали мне отличную пекарню в нескольких улицах отсюда. Называется «Ездани». Первин не могла не подивиться, что гость из другого города знает про ее любимое кафе-пекарню. При этом понимала она и другое. Приличная девушка не должна никуда ходить с молодым человеком без сопровождения старших. «У меня нет никаких причин покидать кампус», — мистер Садавала. «Чаю я могу выпить в дамском салоне». «Но меня-то туда не пустят. А я, если честно, очень давно не ел». Кончики его рта поползали вниз. Очень трогательно как у маленького мальчика. Да и самой Первин после случившегося хотелось как можно быстрее уйти из кампуса. Может, тот факт, что отец ее знаком с владельцем ездания, равносилен тому, что она в сопровождении?» Первин медленно произнесла. «Пекарня совсем рядом с нашей семейной конторой. Я могу туда с вами зайти по дороге». Запах сладости Первин и Сайрус ощутили за полквартала. Сайрус вздохнул. Просто обожаю булочки с кардамоном. Какие именно булочки с кардамоном? Уточнила Первин. Мити Пабди. А бывают еще и другие? Подразнил он ее. Мити Пабди слегка подслащенная, жареная вафля из гороха. Первин изумилась его невежеству. Вы же не знаете, чем здесь пахнет, мава или дохитанами, в которые кладут кардамон и шафран. Пойдемте разберемся. Мава десерт из пастообразного сгущенного молока. Аромат выпечки придал первен сил. После порции сахара и пряностей проще будет вынести то, что ждет потом. Войдя в облицованное черной и белой плиткой кафе, Сайрус с довольным видом огляделся и втянул носом в воздух. Время было не самое бойкое, и все же почти половина столов оказалась занята. За ними сидели индусы, парсы и мусульмане в традиционной и европейской одежде. Первин заметила лишь одного отцовского коллегу, который мог знать ее в лицо, но тот, похоже, был занят деловой беседой. Энтузиазм Сайруса пришелся ей по душе, и она сказала, «На поздний ленч могу порекомендовать пулау с ягодами и курятиной или кхошт из козленка. Пулау — мясное или вегетарианское блюдо из риса, разновидность плова. Кхошт — блюдо из мяса, которое долго тушится на медленном огне» из издания следил за их беседой со своей табуретки у кассы. Потом подошел к их столику. «Принесу то, что вы просили, и кое-что еще. Про десерты и пирожные поговорим отдельно. Это ведь один из ваших двоюродных братьев, Первин Джан?» «Джан, дорогой, мистри были старинным бомбейским семейством, так что предположение владельца кафе казалось совершенно естественным. Вот только Первин воспитали в понятиях честности». Она заколебалась, придумывая, как бы ответить. «Голодный!» «И сколько ты?» Улыбаясь во весь рот, представился Сайрус, прежде чем Первин успела что-то сказать. «Голодных мы тут любим. Правда, это ненадолго», — просиял Ферос. Когда Ферос отошел, а они вместе отправились к раковине в углу вымыть руки, Первин шепотом обратилась к Сайрусу. «Зачем вы солгали?» Он подмигнул. «Эстер ведь вам троюродная, верно?» Значит, в определенном смысле мы родня. Наша семья и семья Эстер не в таком уж близком родстве. Мы не встречаемся по праздникам и на свадьбах. Рассказывать об их давнем соперничестве она не собиралась. Нужно было что-то сказать. Этот Пхая выставил бы меня за дверь, если бы решил, что я вам навязываюсь. Пхая дружеское обращение к малознакомому человеку, который не выше вас статусом. Сайрус нагнулся над столиком, накрытым красной клетчатой клеёнкой. «Ну и что такое произошло в университете, что у вас в волосах пожар?» Первин невольно подняла руку к виску. И действительно, ее длинные волнистые волосы слегка выбились из уложенной в корону косы, которую много часов назад заплела ей Ая Джая. Ая — няня при ребенке или служанка при взрослой женщине. Стоит ли рассказывать незнакомцу о своей жизни? Именно потому что я незнакомец, и можно все рассказать. То, что волнует бомбейцев, мне безразлично. Ирвин стоило бы помолчать, но она прекрасно понимала, что с самого момента их встречи Сайрус рассматривает ее, прислушивается. Она ощущала его интерес и вроде даже симпатию. Понизив голос, она произнесла: Поклянитесь, что никому не расскажете. Ни двоюродной сестре, ни вообще никому. Он сложил ладони как для молитвы. Привычный жест вызвал у нее улыбку и помог выдавить следующие слова. Полчаса назад я бросила учиться на юриста. Впрочем, я особая студентка, так что, возможно, это и не имеет значения. Он приподнял густые брови. На лице едва ли не восхищение. «Я вас поздравляю? Да что вы такое несете? Я вот не знаю, как об этом сказать родителям. Скажете, что сэкономили им кучу денег?» Первин закрыла глаза, вспоминая прошлое. «Они так гордились, когда меня приняли на учебу. Если что-то и могло их порадовать сильнее, так это университет в Англии. Но мне не хотелось так далеко уезжать. Сайрус задумчиво кивнул: Я в Англию не поеду, даже за весь лондонский виски. И потом все эти колледжи и университеты пустая трата времени. Все, что мне нужно знать для работы, я узнал на уличной стороне забора вокруг президентского колледжа. Первины помыслить не могла, чтобы кто-то из ее соучеников произнес такое. Вспомнила самодовольство однокурсников, как они выхвалялись друг перед другом частными школами и своими оценками. Не станут они шастать по городу с фляжкой виски в кармане, не станут говорить по душам с женщиной. Подошел ферос ездание, принес им чай и еду, разложил ее по тарелкам. И Сайрос принялся уписывать ее за обе щеки. Опустошив тарелку наполовину, он сделал перерыв. Какой рис нежный, одновременно и сладкий, и пряный. И баранина такая мягкая. А что в ней за специи, я не разберу. Видимо, бомбейская масала? Масала — смесь пряностей. Лучшая в городе еда, если не считать нашего дома, — согласилась Первин. Сама она не чувствовала голода, но все же смогла проглотить немного риса и мяса. — А почему вы решили учиться на юриста? И вообще, это был ваш собственный выбор? — поинтересовался Сайрус. Первин много лет подряд за ужином прибивалась поближе к отцу и слушала его рассказы о драмах в суде. Захватывающе интересно. Но, если честно, меня к этому отец подтолкнул. Сайрус доживал и осведомился. То есть он тоже юрист? Да, собственно, сегодня он выступает в Верховном суде. Отец хотел, чтобы я отучилась в государственной юридической школе, потому что ведь будут же рано или поздно давать женщинам дипломы юристов. «Когда нам откроют доступ в адвокатуру, у меня уже будут знания в запасе». Сайрус поддался вперед, поставил локти на стол. «И что вы скажете об учёбе на юриста? Интересно?» «На данном этапе и не должно быть интересно», — сухо произнесла Первин. «Но ухожу я не поэтому». «Вся беда в однокурсниках». Сайрус закатил глаза. «Ну, рассказывайте». Первин рассказала о липкой жидкости на стуле с утра о потерявшемся в прошлом месяце задании, о многочисленных попытках помешать ей сдать домашнюю работу или написать проверочную. Она рассказывала и на красивом лице Сайруса читала то сострадание, то гнев. «И с вами так поступают молодые парсы?» — спросил он наконец. «Парсы, индусы, христиане?» «Не все в аудитории принимают активное участие в игре, но как минимум две трети с любопытством следят за ее ходом». Сайрус покачал головой. «А что предпринимает ваш отец?» «Папе я ничего не говорила. Боюсь его реакции. Он важный человек в юридическом сообществе, может попробовать все исправить и станет только хуже. Но эти ваши обидчики — настоящие сволочи. Сайрус вытер рот салфеткой, бросил ее рядом с тарелкой. И ведь именно с ними вам придется впоследствии встречаться в суде». «Да. К тому моменту большинство из них уже станут практикующими юристами». Об этом Первин раньше как-то не думала. «Они не станут с вами разговаривать, хотя, возможно, будут над вами насмехаться в разговорах с другими». Голос Сайруса отяжелел от гнева. Первин поняла, что переборщила с признаниями. Не потому что он кому-то проговорится, а потому что натолкнул ее на тягостные мысли. «Зря. Наверное, я вам рассказала. Не дала поесть спокойно». Первин, я... Сайрус осекся, лицо его залилось краской. «Простите, вас положено назвать мисс Мистри?» «Не обязательно, если мы родня», — подметила она лукаво. Сайрус сжал руку в кулак, потом рассмеялся. «Мы с вами оба боремся за существование, верно? А в чем состоит ваша борьба?» Теперь и ей стало любопытно. «Пытаюсь сделать так, чтобы не прожить остаток жизни несчастным». Перехватив ее непонимающий взгляд, он пояснил. «Я имею в виду эту бессердечную затею». «Женитьбу, на которую меня толкают родители». «Так вы не хотите жениться?» Произнося эти слова, Первин очень надеялась, что сумеет не выдать своих чувств. Она уже начала сожалеть о том, что эта ее встреча с Сайрусом окажется единственной. Через несколько дней он будет помолвлен. «Я хочу, чтобы рядом была женщина, которая по вкусу мне, а не им». Сайрус выгляделся ей в лицо. «Можете себе представить?» что во всем Бомбее нашлось всего 16 девушек, с которыми моя семья сочла возможным назначить встречи. Я должен выбрать одну из них в надежде, что она родит мне двух или более сыновей. И следующие полвека все будут счастливы», — первин захихикала. «В чем дело?» — спросил он с явственным раздражением. «Я просто подумала, что в этом списке должна быть тысяча девушек-парсиек. Нас здесь так много». Далеко не все подходят по возрасту, цвету кожи, происхождению. А ведь еще и гороскоп должен быть благоприятным, добавил он и скривился. Первин посмотрела через стол на молодого человека, который явно тяготился сложившейся ситуации, но при этом нашел работу мечты. Наверняка и достойная женщина для него найдется тоже. Не жалейте себя так. Мне родители через несколько лет тоже подберут пару. Такова жизнь. Вновь подошел ферос изданием уговорить их попробовать выпечку. Сайрус отправил в рот кусочек золотистого тягучего хитана. Первин попросила, что попроще, маву. Ферос добавил пирожное с миндалём и финиками от заведения. От сахара и горячего чая Первин воспрянула духом. Подобрав вилкой последнюю крошку, Сайрус вытащил золотые карманные часы. «Ах, чтоб его! Я 20 минут назад должен был быть в Тадж-Махал-Паласе. Попрошу счет. Приносить счет Ферос отказался. Сайрус стал возражать, но Ферос увещевающе произнес. Мистри оплачивают счета раз в месяц. Я уверен, что они будут только рады угостить родственника. Первин взглянула на Фероза. ведь того был едва ли не суровый. Она поняла, Ферос записал заказ на их семейный счет, чтобы не лишиться покровительства ее отца. Возможно, ей даже придется объяснять отцу, То это оказался настолько прожорлив, что счет составил целую рупию и три анны. Анна денежная единица равная четырем пайсам или одной шестнадцатой рупии. Первин вздохнув сказала: "Да, это правда. Мы сюда не приходим с наличными. Пойдемте, я вас представлю Рамчандре. Дедушка так его любит, что подарил ему велосипед рикшу из Гонконга. Полагаю, Рамчандра единственный рикша-велосипедист в Бомбее." В Калькутте полно рикш, велосипедистов, заметил Сайрус, искорртируя ее к выходу, а потом твердо объявил: «Я должен проводить вас домой». «Это лишнее», Первин указала рукой на Хаус». «Мне вон туда, через дорогу». Сайрус неспешно обвел глазами огромный каменный особняк в готическом стиле. «Вон в тот большой дом? Его построил мой дед в 1875 году. Он там и сейчас живет». Занимает несколько комнат на первом этаже, потому что у него слабые ноги. А почему не с вами дома? Мы бы этого очень хотели, но он отказывается переезжать. Дал клятву, что будет наслаждаться домом, который построил, пока ангелы не призовут его к себе. На вид настоящая крепость. Первин ощутила знакомую смесь гордости и смущения, которую часто вызывал у нее фамильный особняк. Видимо, да, но устроили его скорее как своего рода рекламу. В каком смысле? Дедушка хотел показать всему Бомбею, до каких вершин качества и мастерства способен подняться. Проект заказал Джеймсу Фуллеру, английскому архитектору, который построил здание Верховного суда. Вся мебель завезена из Гонконга или специально сделана выпускниками художественной школы сэра Джи Хоэ. Жить там странновато, зато для юридической фирмы очень подходит. Контора моего отца находится на первом этаже. Тут, наконец, по лицу Сайруса мелькнуло понимание. «Ваш отец и дед встречаются каждый день. Это хорошо?» «Думаю, да. И хотя дедушка и любит побахвалиться, на деле у него до сих пор отличная голова. Сама видела. Ему довольно взглянуть на безупречный с виду столб, и он может сказать, даже не прикасаясь, что дерево прогнило изнутри. «Похоже, он очень умный человек», — одобрительно произнес Сайрус. А вы не могли бы завтра показать мне бомбей? Первин недоверчиво посмотрел на него: где вы найдете время на осмотр достопримечательностей, если у вас сплошные встречи с невестами? Мама не любит рано вставать все утро у меня свободно. Вы лишитесь безупречной партии, а я безупречной репутации. Впрочем, в душе она не могла не чувствовать сожаления из-за того, что единственный молодой человек, которому интересно ее мнение, совсем скоро исчезнет из ее мира. «Может, пригласим еще и Эстер или кого-то из ваших подруг?» — спросил он как бы между прочим. «Но завтра же среда нам...» «Вернее, им нужно на занятия. Тогда помогите мне составить программу. Я хотел бы найти хороший вид на Аравийское море. У нас в Калькуте большой порт, но он забит судами и постройками, и пляжей для купания у нас нет». Первин подумала про Лэнс-Энд. Оттуда умопомрачительные виды на море, Но это к северу от города, да и дорогу найти не так просто. Проще всего отправиться на пляж Чаупати. Любой рикша Вала знает дорогу. «Хорошо, я туда съезжу. Но чем вы будете заниматься, начиная с завтрашнего дня, раз вы больше не учитесь?» Взгляд теплых карих глаз Айруса сосредоточился на ее лице. Первин обдумал вопрос. «Можно прикинуться больной? Тогда можно пару дней оставаться дома». Сообщать, что бросила учебу, она была не готова. Отец немедленно пойдет к декану и отправит ее назад в аудиторию. Нет, стоит пока сделать вид, что она продолжает ходить на занятия, а тем временем что-то придумать. Нам обязательно нужно встретиться снова, объявил Сайрус. Первин заколебалась. Я и так в сложном положении. Но если хотите зайти поздороваться, я буду в библиотеке Сесуна. Она совсем рядом с Эльфинстоном. Я собираюсь каждое утро приезжать в центр с отцом, как и раньше». Он ослепительно улыбнулся. «Я тоже принесу книгу. И даю слово не лишать вас безупречной репутации». Первин смотрела, как Сайрос Садавала выходит из кафе и направляется к стоянке рикшей. Голова у нее слегка кружилась. Еще сегодня утром она ненавидела всех молодых людей. Потом так разозлилась на преподавателя, что бросила учебу. После этого пошла есть рис с незнакомым мужчиной. Но Сайрус давала, сумел поднять ей настроение. Помог понять, почему всегда нужно хранить верность себе. Да, Сайрус — человек особенный. Она никогда еще не встречала мужчины, отличавшегося одновременно и красотой, и искренностью. После их задушевного разговора она засомневалась, что хоть одна кандидатка на брак по сговору окажется ему ровней. Первин вспомнила слова Эстер. Сайрус Адавала приехал в Бомбей с одной целью — присмотреть себе невесту Парсийку, младше 18 лет. Он не имеет права отвлекаться на тех, кого нет в списке, составленном его родителями.